Сто нескучных историй. Усомниться в друге. У Цезаря был единственный друг, которому он доверял. Это его лекарь. Более того, если Цезарь заболевал, то лекарство принимал только, когда лекарь собственноручно подаст ему их. Однажды Цезарь немного захворал, и в это самое время он получил анонимную записку, в которой было сказано: "Бойся самого близкого друга, своего лекаря. Он хочет отравить тебя". В скором времени после этого пришёл лекарь и подал Цезарю очередную порцию снадобья. Цезарь подол другу полученную записку и пока тот читал, выпил до капельки лекарственную смесь. Лекарь застыл в ужасе. Повелитель, как решился ты выпить то, что я дал тебе после такой-то записки? Цезарь ответил: Лучше умереть, чем усомниться в своём друге. как это здорово, когда есть близкий друг, которому можно абсолютно все доверить. Все-все-все, даже свою собственную жизнь. Но, увы, не все могут похвалиться, что имеют хотя бы одного такого друга. Однако многие из нас все равно напрасно. Зря чувствуют себя одинокими, потому что мы забываем, что у нас есть Бог. И даже если рядом вообще никого нет, Бог всегда рядом. Но и дьявол не дремлет, И вот как в притче был некий анонимный «доброжелатель» в кавычках, точно так же и дьявол, он всеми силами пытается внушить нам мысль, что Богу нельзя доверять, что Библия – это обман, что в церкви сплошные лицемеры. И вот он пытается убедить всех людей в том, что Бог – это наш враг, что Он хочет поработить нас, лишить всех радости жизни, или же, что вообще Богу нет до нас дела. Но и то, и другое ложь. Уж кому кому, о Богу-то можно доверять. Точно так же, как лучшему другу можно поведать всё, всё, что на сердце, попросить помощи и не сомневаться, быть уверенным, что он не забудет о нашей нужде. Только бы и мы тоже со своей стороны старались всегда поддерживать с ним близкие, дружеские взаимоотношения. Он дружественен к нам. Так давайте и мы постараемся со своей стороны ответить ему взаимностью. Прочитаю вам отрывок из Библии, книги Второзаконие. Знай, что Господь Бог твой есть Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим его и сохраняющим заповеди его. Сто нескучных историй. Уступите дорогу Армада флота Соединённых Штатов была на военно-морских учениях у побережья Канады, когда по радио прозвучал следующий разговор. Пожалуйста, измените свой курс на 15 градусов к северу, чтобы избежать опасности столкновения. Нет, это мы советуем вам изменить свой курс на 15 градусов к югу, чтобы избежать опасности столкновения. Повторяем. Развернитесь на север, чтобы избежать столкновения. Настойчиво рекомендуем вам развернуться на юг, чтобы избежать столкновения. Это капитан военного судна Соединённых Штатов. Повторяю ещё раз. Немедленно измените курс. А мы канадский маяк, так что сворачивайте сами. Есть вещи, с которыми, с которыми нельзя спорить, против которых не стоит выступать. Иногда мы спорим с природой, например, Мы отравляем окружающую среду, пытаемся обойти законы природы, хотя их невозможно обойти. И рано или поздно такое отношение аукнется. Это неразумно. Мы мы понимаем, в общем-то, это. Также неразумно идти против собственного организма, против своего тела, злоупотреблять алкоголем, курить и так далее, и так далее. Тело потом отвечает нам болезнями, преждевременным старением, даже смертью. Это очень и очень неразумно. но мы всё равно порой идём против собственного тела. Но самое неразумное, просто вот верх неразумия это когда человек не покоряется всемогущему Богу и его благим, премудрым заповедям, которые он дал нам на благо, а вовсе не для того, чтобы нам навредить. Но мы игнорируем все его мудрые советы. Нам не нужна Библия, нам не нужны заповеди. Разумны ли это? Я думаю, маяк в той притче, которую мы прочитали, не сильно бы пострадал от столкновения с кораблем. А вот кораблю бы не поздоровилось. Вот так же и мы. Мы сами себе вредим, когда не покоряемся Богу, когда упрямимся. А покориться воле Божией – это вовсе не означает унизиться. Потому что воля Божия, как я уже сказал, благая для нас же. Нет ничего более естественного, чем покориться Богу, жить с Ним в мире и гармонии. Бог, Он как раз таки вот словно маяк. Маяк, который указывает нам всем верный путь к счастью. Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать. Итак, покоритесь Богу. Библия. Послание апостола Иакова, 4-я глава. 100 нескучных историй. Разбитая ваза. Полюбил Бедный студент богатую девушку. Она была любезна с ним, добродушна. Однажды эта девушка пригласила его на свой день рождения. На юбилей единственной дочери родители позвали множество гостей, людей достойных из известных семей. Приходят они всегда с дорогими подарками, состязаются друг с другом, кто из них больше поразит именинницу. А что может подарить бедный студент? Кроме своего любящего сердца, да и не в цене оно сегодня, ныне в почёте драгоценности, роскошные наряды, конверты с деньгами. А сердце в конверт не упакуешь. Что делать? Думал студент, думал и придумал. Он пришёл в элитный магазин и спросил: "Скажите, нет ли у вас дорогой, но разбитой вазы?" "Есть. А сколько она стоит?" Стоило на сушии пустяки, обрадованный студент попросил упаковать то, что осталось от вазы, в красивую бумагу и поспешил в кассу. Вечером, когда гости стали вручать свои дары, студент подошёл к виновнице торжества и со словами поздравлений протянул ей свою покупку. Затем, неловко повернувшись, он как бы случайно выронил свёрток, который со звоном упал. Присутствующие ахнули, а расстроенная именинница Подняв подарок, стало разворачивать его. И о ужас! Услужилые продавцы завернули каждый осколок разбитой вазы отдельно. Гости были возмущены обманом, а молодой человек с позором бежал. И только имениннице осколки от вазы всё равно показались дороже всех даров. Даже в них она разглядела любовь юноши. Бедный студент был просто не в состоянии купить что-то стоящее, какой-то дорогой подарок. И всё, что он мог преподнести возлюбленной это разбитая ваза. Ну вот а мы, друзья, что мы с вами можем преподнести Богу в ответ на всю его любовь к нам, доброту? Да ничего мы не можем. Он всё имеет, он самодостаточен. Но единственное, чего он от нас ждёт это разбитое, сокрушённое в покаянии сердце. Вот что дорого для него, и нет ничего дороже, нет ничего прекраснее в очах Бога, чем когда человек в покаянии обращается к нему и говорит: "Господи, вот моё сердце, сокрушённое, разбитое сердце. Я грешник. Мне тебе больше нечего предложить. Но всё-таки я хочу жить с тобой. Я хочу отныне тебе принадлежать и жить с тобой всегда. Прими меня, пожалуйста, таким, какой я есть. Прости меня за всё, измени меня". И вы знаете, после этого происходит чудо. Вот эти осколки, осколки нашей разбитой жизни, вдруг снова каким-то образом соединяются друг с другом, и из этих осколков получается что-то еще более прекрасное, чем даже было раньше. Лучшего дара для Бога не придумаешь. Он ждет от нас, что мы принесем ему свои сокрушенные в покаяние сердца. То же и Библия говорит, «Принес бы я жертву тебе, Боже, но ты ее не желаешь». Жертво богу это дух сокрушённый, сердце сокрушённого, кающегося, ты не отвергнешь, Боже. Библия, 50-й псалом. 100 нескучных историй. Ошибка альпиниста. Некий альпинист отважился покорить вершину, которая считалась одной из самых трудных для восхождения. Желая всю славу присвоить себе, он решил сделать это один. Но вершина просто так не сдавалась. Начинало темнеть. Звёзды и луна в эту ночь были закрыты облаками, видимость нулевая. Но Скалалас не хотел останавливаться. И вот, на одном из опасных выступов Он поскользнулся и сорвался вниз. Он точно бы погиб, но, как всякий опытный верхолаз, наш герой совершал восхождение со страховкой. Повиснув над бездной в полной темноте, несчастный закричал: "Боже, молю тебя, спаси меня!" И вдруг ясный голос промолвил с небес: "Я спасу тебя. Режь страховку". Однако бывалый альпинист только крепче обхватил верёвку, продолжая беспомощно висеть, он так и не отважился ее разрезать. На следующий день отряд спасателей обнаружил тело замерзшего и впившегося в веревку скалолаза, которая висела всего в полуметре от земли. Вот так и нам порой могут показаться абсурдными Божьи заповеди и тот образ жизни, который Библия говорит, приписывает вести верующему человеку. Мы боимся довериться Богу. Мы боимся начать жить так, как учит Библия, Божье слово. Нам кажется, что это ни с какой стороны вообще не выгодно. Так жить, как учит Библия, просто нереально в наше время. Так люди часто говорят. Но на самом деле стоит только довериться Богу, начать поступать так, как Бог учит, как Библия учит, и мы сразу же убедимся, что так жить не только возможно, но и несравненно лучше. Ведь Бог он наш добрый отец, он желает нам только добра. Он никогда ничего такого плохого, неразумного нам не посоветует. Поэтому давайте научимся верить Богу, верить в его слово Библии, даже когда мы не понимаем Бог. Так говорит Господь: "Я, Господь, Бог твой, к твоей же пользе тебя наставляю, веду тебя путём, которым следует идти. Но если б внимал ты заповедям моим, Твой мир стал бы подобен реке полноводной, праведность твоя морским волнам. Библия, 48-я глава книги пророка Исаии. 100 нескушных историй. Кто может дать счастье? И индийский царь Акбар часто объезжал свою столицу и всегда требовал останавливать карету всякий раз, когда кто-либо из подданных захочет обратиться к нему лично с жалобой или просьбой. Однажды возничий остановил лошадей, потому что нищий протянул к царю руки с мольбой о милостыне. Он громко восхвалял царя и восклицал «Только царь может дать мне счастье!» Рядом сидел другой, нищий, и громко кричал: "Только Бог может дать человеку счастье". Возвратившись во дворец, царь велел испечь каравай хлеба и запечь в нём небольшой слиток золота. На следующий день он подъехал в карете к нищему, который надеялся на его помощь, и отдал ему хлеб. Через некоторое время он снова проезжал по этой улице, И тот же нищий протягивал к нему руки. Царь вышел из кареты и спросил: "Почему ты опять здесь? Разве я не дал тебе каравай, в котором был слиток золота?" "Золото? Я не знаю ни о каком золоте. Ну, хлеб был слишком тяжёл, и я решил, что он плохо испечён, поэтому продал его соседу нищему за несколько монет". Второго нищего рядом не было. Через некоторое время слуги доложили, что этот нищий, обнаружив в хлебе золото, купил дом и поправил свои дела. После этого царь посоветовал первому нищему уповать лишь на милость Бога. В этой притче не один, а два урока. Во-первых, нам действительно нужно прежде всего на Бога надеяться и к нему обращаться в молитве с любыми нуждами, потому что люди могут подвести. на то они и люди, а Бог никогда не подводит. Как и Библия говорит, лучше уповать на Господа, нежели надеяться на людей. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на правителей. А второй урок заключается в том, что нужно уметь извлекать драгоценное из ничтожного. Потому что иногда Бог самые дорогие, самые хорошие подарки заворачивает в самую невзрачную, казалось бы, упаковку. Ну, например, нам может показаться, что Библия, Книга Библия скучна, она как-то вот, ну, не актуально кажется. Но если постараться и вникнуть в Библию глубже, то оказывается, что в ней как раз-таки самое что ни на есть жизненно важной информации, актуальной, нужной для нас. Или, скажем, кому-то может казаться, что э церковь, вот посещать церковь это как-то, ну, напрасно потраченное время, да? Но если проникнуться богослужением, если уловить, постараться уловить Смысл всего происходящего, то можно услышать, ну я образно выражаюсь, да, услышать самого Бога, который в церкви обращается непосредственно лично к нам, отвечает на наши вопросы, на наши нужды. Вот как апостол Пётр пишет на страницах Нового Завета: "Для вас, верующих, Христос драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который однако же стал краеугольным камнем. Сто нескучных историй. А что потом? Один молодой человек пришёл как-то к своему старому дяде поделиться радостью. Он смог поступить в университет и теперь намерен приложить все усилия и старания, чтобы с успехом окончить обучение. Что ж, это хорошо. Ну а потом? Что дальше ты собираешься предпринять? Спросил его старец: "А потом я стану адвокатом", отвечал радостный юноша. "А потом?" опять спросил дядя. "Потом я буду помогать людям вести сложные судебные дела. Своими знаниями и старательностью я приобрету славу и авторитет. Многие будут приходить ко мне и доверять ведение своих судебных дел". "Так-так, хорошо. А потом?" Снова последовал тот же вопрос. "Потом Потом, дядя, я заработаю много денег, обзаведусь семьей, куплю большую квартиру в центре города, машину, ну и много чего еще. В общем, жизнь буду вести роскошную и счастливую. В таких условиях можно без страха ждать старости». «Очень хорошо», – не унимался старик. «А что потом?» Юноша начал нервничать. «Когда я буду таким же старым, как ты, дядя?» То, пожалуй, оставлю городскую суету, перееду в какой-нибудь живописный деревенский уголок, построю домик и буду разводить землянику. Пожалуй, что так. В последние дни жизни я буду пользоваться почётом, наслаждаться покоем, ведь все мои желания будут исполнены. Дядя пристально посмотрел на племянника и снова задал тот же самый вопрос. Ну, а потом? Потом я однажды умру, рассердился юноша. Так, сказал дядя. А потом? На этот раз вопрос повис в воздухе. Молодой человек явно был встревожен. Потом я умру, а а потом? А потом, тихо спросил дядя. А, а, а об этом я, я ещё не задумывался никогда. Как? сказал дядя. Ты распланировал всю свою жизнь и так глупо, что думаешь только от сих до сих. Не должен ли человек, которому Бог даровал разум, думать немного дальше? Что же будет потом? Юноша быстро возразил: "Дядь, но ведь о том, что будет после смерти, никто не знает". "Это не так, мой мальчик. Есть некто, кто определённо знает, что будет после смерти. Это Иисус Христос. И он сказал: "Путь, который ведёт в погибель, пространен". а путь, ведущий в вечную жизнь, узок. После смерти наступит Божий суд, и можно либо погибнуть, либо спастись. Если в земной жизни ты решишь следовать за Христом, то и в рай ты войдешь вслед за Ним. Если полюбишь Господа, то и в этой жизни, и в будущей будешь счастлив, даже независимо от изменчивых обстоятельств. Ну а те, которые не захотят примириться с Богом, Никогда не найдут покоя и счастья, даже если все их желания исполнятся. Да наша жизнь это лишь подготовка к жизни вечной. Мы здесь в земной жизни, как бы образно выражаясь, строим дом, в котором будем жить потом в вечности. Мы здесь закладываем фундамент будущей жизни. И в Библии сказано, что в день суда Божьего тот лишь дом устоит, который был основан на Иисусе Христе. И его учение. Сто нескучных историй. Следы Бога. Один пожилой учёный в сопровождении молодого священника совершал путешествие по пустыне. День за днём священник не забывал преклонять свои колени на горячем песке и взывать к Богу. Наконец, в один вечер неверующий учёный обратился к своему верующему спутнику и сказал: "Вот вы так усердно молитесь, тратите своё время на это занятие. Но откуда вы знаете, что Бог существует?" Священник на минуту остановил свой взгляд на учёном, а затем спокойно ответил: А откуда я знаю, что существует Бог? А из чего вы заключаете, что прошлой ночью мимо нашей палатки прошёл верблюд, а не человек? Но так ясно же видно по следам, ответил учёный. Тогда, указывая на заходящее солнце, которое заливало своими лучами весь горизонт, священник сказал: "Это следы не человека". Апостол Павел писал: Всё, что возможно людям знать о Боге, представлено им явно. От создания мира, невидимые свойства Бога, его вечная сила и божественная природа вполне могут быть поняты через рассматривание того, что он сотворил. И значит, людям нет извинения. Действительно, кругом в природе мы видим Божий почерк. И доказательства его существования больше чем достаточно на самом деле. Но признать существование Бога это не просто. Признать, что Бог есть это значит воздать ему должную честь, славу, поклонение. Но люди очень горды, и им трудно проявить смирение пред Богом, поэтому они придумывают себе вот разные поводы, чтобы не верить в него. Как сказал один человек, атеисту трудно найти Бога. по той же самой причине, по которой преступнику трудно найти полицейского. Преступник просто не ищет полицейского, это не в его интересах. Вот и люди, они противится очевидной истине, что Бог есть, потому что они не хотят воздать Богу должную честь. Но если бы только люди знали, как хорошо жить в мире с Богом, и что совершенно не нужно бояться покориться ему, ведь Бог любит нас. И заповеди его все даны только для того, чтобы нам было хорошо для нашего же блага. 100 нескучных историй. Набрать 100 баллов. Пожилой мужчина умер и оказался на небесах, прямо у ворот рая. Он уже собирался распахнуть вороты и войти, Однако внезапно к нему подошёл ангел и преградил путь. Извините, но чтобы войти в рай, необходимо набрать 100 баллов. 100 баллов? удивился человек. Позвольте, какие ещё 100 баллов? Ангел объяснил: "Баллы даются за добрые дела, благородные поступки, ну то есть за всё хорошее, что человек успел сделать, пока жил на земле". Ах, вот оно как. начал соображать мужчина. Так мне что же сейчас нужно припомнить все мои земные заслуги? Именно так, кивнул ангел. А я в свою очередь буду подсчитывать баллы. Мужчина почесал затылок. Ну что ж, пожалуйста. Э, как вам такое? Я прожил со своей женой 50 лет, душа в душу, ни разу не изменив ей даже в мыслях, а? Что скажете? Замечательно. За это вам начисляется целых 3 балла. Ты три? Только 3 балла? Да как же? Да да что же? 3 балла? Что-нибудь ещё? Спокойно спросил ангел. Аа. Церковь. Всю жизнь я посещал церковь. И иной раз даже дважды в неделю. И и и деньги жертвовал, между прочим. Вот. Угу, жертвовал деньги. повторил вполголоса ангел, как бы подсчитывая что-то в уме. Хм. Что ж, прекрасно. Это ещё два балла. Да что же это за расценки у вас такие? воскликнул человек. Ну хорошо, погодите, мне есть ещё что сказать. А, э, а, ну да. Я ведь это, я столовую бесплатную открыл. Вот, бедным помогал. Ну, бомжам там всяким, знаете ли. И ещё, ещё запишите, я как-то в доме престарелых работал. И, и заметьте, бесплатно. Просто взял и записался волонтёром по собственному желанию, так сказать. О, ну это просто прекрасно, улыбнулся ангел. С этого стоило начинать. За это вам полагается аж 4 балла. Что? Ч- четыре? Всего? в отчаянии закричал человек. Ну, знаете ли, 4 балла. Это к в рай никто по своим заслугам не попадёт. Разве только по милости Божьей. Ангел одобрительно взглянул на человека и сказал: "Вот теперь я слышу мудрые слова. Ведь никто не достоин рая, и только по милости Божьей в рай входят те, кто полагается не на свои праведные дела, а на Христа, Спасителя". Так и Библия учит: "Вы спасены по благодати". через веру во Христа. И это не ваша заслуга, это Божий дар, не за дела, чтобы никто не хвалился тем, что он якобы заслужил спасение. Божий сын пришёл на землю, стал человеком, прожил праведную жизнь и умер на кресте за грехи всего человечества для того, чтобы освободить нас от власти греха, чтобы обратить нас к Богу, чтобы подарить нам прощение и вечную жизнь в раю. Но все его страдания и смерть на кресте, все это было бы бессмысленно, если мы и так можем достичь всего этого своими добрыми делами, своими заслугами. Но это невозможно. Мы все нуждаемся в Спасителе, в Иисусе Христе. Все мы нуждаемся в милости Божьей, без которой никто не может. не увидит рая. 100 нескушных историй. Чудесные видения. К священнику в волнении обратилась женщина и рассказала ему о том, что с ней недавно произошло. Вы знаете, батюшка, на днях я молилась у себя дома и вдруг вижу Господь наш Христос. Представляете, сам Иисус Христос мне явился. Я так обрадовалась. А вчера это видение вновь повторилось. Священник был мудрым человеком. Опасаясь, не впала ли его прихожанка в какое-из заблуждения, он решил проверить, действительно ли от Бога были эти небекновенные видения. Что ж, Если Господь явится вам ещё раз, попросите его рассказать вам о моих грехах, ибо только ему одному известны все помыслы человека, все поступки. Это будет достаточным доказательством того, что вам на самом деле являлся Христос, а не сатана, вздумал вас обольстить. Через какое-то время женщина пришла в храм, и священник, увидев её, спросил: "Ну как, являлся ли вам снова Христос?" "Являлся". Да только теперь я не уверен, что это и вправду он. Что же вас смутило? Как вы и велели, я спросил у Христа о ваших грехах. Так, и что же сказал Господь? Он сказал, передайте своему священнику, что я забыл его грехи. Ну тогда это точно был Господь, улыбнулся батюшка и благословил прихожанку. В Библии сказано, что если человек от всей души покаяется пред Богом в своей прошлой греховной жизни, то Господь больше никогда ни один его греха не вспомнит. Это только дьявол постоянно нам напоминает о наших грехах, о наших падениях. Он пытается нам внушить вот эту мысль, что нет нам прощения, что нет у нас будущего, что мы никогда не сможем отделаться, освободиться, очиститься от своих грехов, никогда не сможем стать лучше, нет нам прощения. В Библии сказано иначе. Если человек искренне раскаивается, всем сердцем обращается к Богу, то о прошлых падениях можно уже не вспоминать, потому что Бог о них забыл. Лишь бы мы отныне всегда следовали за Христом, не отпускали его руку, держались за него всегда. И Господь обращается к нам со страниц Библии, своей книги, такими словами: "Я И сглаживаю преступления твои, и грехов твоих не вспомню больше. Книга пророка Исаии, 43-я глава. Сто нескушных историй. Занятой человек. Отец вырастил сына. Тот, повзрослев, решил переехать за границу и там начать самостоятельную жизнь, найти работу, обзавестись семьёй. Отец скучал по нему и регулярно писал ему письма, звал в гости, высылал ему деньги, но за долгие годы сын не написал и строчки в ответ, хотя и письма и деньги до него доходили. Наконец, измучившись от переживаний и тоски, Отец решился приехать к сыну сам. Как же он был счастлив вновь увидеть своего повзрослевшего сына, который в свою очередь тоже был несказанно рад встрече. Как здорово, что ты приехал, папа. Мне есть что показать тебе. Вот, познакомься, моя жена. Красавица, умница, сокровище просто. Как поженились, на руках её ношу, веришь, нет? А уж она меня как любит. А это, пап, детки наши. Сынишка и две дочурки. Вот уж старшая в школу пошла. Придёт время, ты уж попомни моё слово, всем им хорошее образование обеспечим. Дом этот, пап, я сам построил. Добротный получился, да? Идём к окну, гляди. Видишь, какой сад шикарный. Тоже, пап, моя идея. Захотелось, понимаешь, людям приятное сделать. Теперь там детишки играют, старики отдыхают. Нас тут, пап, все любят, уважают. Папа. Ну как, мой к ним так я ни к нам. Друзей у меня много. Оно и понятно, я ведь пап многим помогал, выручал в своё время. Отец молчал в изумлении и радовался за сына, глядя в его родное, любимое лицо. Перед ним стоял состоявшийся мужчина, замечательный человек, хороший и заботливый муж для своей жены, добрый отец для своих деток, верный друг для соседей, принесший много добра окружающим. Но осматривая дом, построенный сыном, отец зашёл в одну из комнат, где его ждал весьма неприятный сюрприз. Там на полке лежали письма. Все его письма, что он со слезами на глазах писал столько лет каждую неделю. И письма эти даже не были распечатаны. Сынок, как же так? Неужели за столько лет ты не нашёл времени прочитать хотя бы некоторые из них? «Ну, пап, ты ж понимаешь дела. Видишь ведь, скольким людям я помог, сколько добра сделал. Не до писем мне, папа? Не до писем?» «Да, человек этот был хорошим мужем, хорошим отцом, другом. А сыном? Был ли он хорошим сыном?» «Эта история, я думаю, о многих из нас». Мы добросовестно выполняем свой долг по отношению к родным, к друзьям, к обществу в целом. Но являемся ли мы хорошими, по-настоящему хорошими детьми для нашего небесного Отца, то есть для Бога? Помним ли мы о нём? Нашлось ли у нас время прочитать его письмо, его священные писания, то есть Библию? Находим ли мы время поговорить с ним по душам? Навещаем ли мы его дом? Я имею в виду церковь, да? Добрые дела это хорошо. Это нужно, это замечательно, но но это не главное. А главное это наши отношения с Богом, с Отцом Небесным. Ведь и нас тоже с вами вряд ли устроит а вот такое вот холодное, равнодушное отношение к нам, собственных детей, даже если во всём остальном они вообще безукоризненны. Вот так же и Бог. Он жаждет личных, близких отношений с каждым человеком. собственно, для этого он нас и создал. И по этой же причине только в этом подлинное счастье человека. Не случайно, когда у Христа спросили, какую из э, божьих заповедей нужно считать самой важной, вот самой главной заботь, Христос сказал: "Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем разумом твоим". В этом суть не только веры христианской. В этом суть и счастья В всей человеческой жизни. 100 нескучных историй. Два весла. Рыбак перевозил на лодке одного человека. Пассажир торопил рыбака: "Нельзя ли побыстрее, уважаемый? На работу опаздываю, столько дел, знаете ли". Рыбак промолчал. Но стал грести чуть быстрее. И тут его пассажир увидел, что на одном весле у рыбака написано молись, а на другом трудись. Что что что это за надписи у вас такие интересные на веслах-то? Зачем это? спросил он. Для памяти, ответил рыбак. Всегда важно помнить о том, что нужно и трудиться, и молиться. Ну, трудиться понятно, всем надо. А, молиться-то, человек махнул рукой. Молиться-то к чему? Стоит ли тратить время попусту? Тратить время, говорите? хмыкнул рыбак и поднял из воды весло с надписью Молись, а сам стал грести одним веслом. Лодка, разумеется, закружилась на месте. Вот видите? Видите, какой труд без молитвы? На одном месте кружимся и никакого движения вперёд. Трудиться нужно. Но и без молитвы, без помощи Божьей далеко не уплывёшь. Вот потому я и стараюсь всё делать с Господом. Совета у него спрашиваю, мудрости, сил. В нашем бурном житейском море просто необходимо крепко держать оба весла. Молись и трудись. Мы замечаем порой, что хотя и много тратим сил, энергии, но как будто бы Так вот, мы кружимся на одном месте. Устаём, искожив он лезем, а проблем проблем не уменьшается. Так почему бы нам перед каждым делом, даже пусть самым малым, не попросить у Бога помощи, сил, мудрости, благословения, успеха? Да и просто просто пообщаться с Богом, не обязательно о чём-то просить, но просто побеседовать с Богом, разве это будет лишним? Это и польза, и удовольствие общаться с премудрым благим Богом, с нашим небесным отцом. И даже если наши отношения с Богом не в порядке, может быть, мы никогда о нём и не думали и не молились раньше, то что нам мешает это исправить? Потому что Бог со своей стороны, он этого точно желает, он в этом заинтересован. Он всегда рад принять наши молитвы, наше покаяние. И с этого покаяния как раз-таки и начнётся наше с ним чудесное, увлекательное, я в этом уверен, общение. который будет продолжаться уже дальше изо дня в день. Бог хочет общаться с нами. Наши действия, наши труды, всё это замечательно и здорово, но это только одно весло. Никогда нельзя забывать про второе молитва, общение с Богом. В Боге спасение моё и слава моя. Крепость, сила моей и упование моё в Боге. Народ, надейтесь на Бога во всякое время. Изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище. Библия, книга Псалтирь, 61-й Псалом. Сто нескучных историй. Любовь брата. В больницу в тяжёлом состоянии привезли трёхлетнюю девочку Лизу. Её самочувствие с каждой минутой ухудшалось. Нужно было срочно делать переливание крови. В зале ожидания находились её родители и старший брат, которому недавно исполнилось 5 лет. Мальчик не так давно перенёс ту же болезнь, от которой сейчас страдала его сестра, и у него в крови выработались антитела. Поэтому врачи надеялись на успех переливания крови брата. Но врачу было необходимо уговорить мальчика, и он спросил его: "Ну что, герой, ты ведь готов отдать кровь своей сестричке?" На лице ребёнка на мгновение отразилось сомнение. "А Лизе это точно поможет? Это спасёт её?" Да, дружок. Думаю, твоя кровь это то, что нужно для её спасения. Мальчик глубоко вздохнул и сказал: "Ну, если так, я готов". Его уложили рядом с сестрой и начали переливание. Братишка улыбался, видя, как щёчки его сестры заливает румянец. Но вдруг он резко побледнел. Улыбка исчезла с его лица. Он очень серьёзно посмотрел на доктора и спросил дрожащим голосом: Я уже скоро начну умирать. Выяснилось, что малыш понял врача по-своему. Он подумал, что должен отдать всю свою кровь сестре. И вот ведь как он любил ее, что, думая так, он был готов отдать за нее жизнь. Порой даже маленькие дети способны на столь благородные, героические, я бы даже сказал, поступки. во имя любви к своим близким. И тем более велика любовь Иисуса Христа, Божьего Сына, который добровольно из любви к человечеству, ко всем нам, претерпел крест распятия и пролил свою кровь за грешных людей. Он, как учит Библия, взял на себя нашу вину. Все наши грехи взял на себя, для того, чтобы мы могли спастись от вечной муки. от Ада, веруя в него, верую во Иисуса Христа. И кровь Христова бесценна, потому что нет другого какого-либо средства, кроме крови Христа, для нашего очищения, для нашего прощения, для исправления. Другого средства просто нет. И сегодня каждый может обратиться к Иисусу Христу и сказать: "Я верю в тебя, Господи. Я верю в то, что ты из-за мои грехи проливал свою кровь там на голгофе 2000 лет назад прости меня и спаси и Христос непременно откликнется ведь он воскрес он жив он слышит нас он умер и воскрес и нас воскресит к новой жизни в Христе мы искупление обрели через кровь его отпущение наших грехов по безграничной его благодати Библия. Новый Завет. Послание к Ефесянам. 100 нескучных историй. Нужные знания. В древние времена жил в Китае человек по имени Жу. Однажды он услышал, что в соседней деревне поселился великий охотник Матен. Тот самый, что был способен одолеть любого дракона. Жу пришёл к нему и попросил научить и его побеждать драконов. Это весьма трудное искусство. Готов ли ты 5 лет без отдыха учиться с утра до вечера? И хватит ли у тебя денег, чтобы заплатить за обучение? Я готов, мастер. И денег у меня достаточно, заверил Жу. и приступил к учению. Прошло 5 долгих лет. Все эти годы он прилежно зубрил теорию, изучал драконьи повадки, овладел разными видами оружия. Жо вернулся в родную деревню без гроша в кармане, но зато мог победить любого дракона. Однако за всю свою долгую жизнь он так ни разу и не повстречался с драконом. А поскольку Жу больше ничего не научился, как только убивать драконов, то жизнь его протекала в горести и нужде. И только состарившись, Жу понял простую истину. Познание хороши те, которые могут принести реальную пользу и добро. Боюсь, что большая часть той информации, которую мы сегодня черпаем из журналов, телевидения, интернета, Это всё уроки из серии Как убивать драконов. Ну, зачем нам знать все эти подробности из личной жизни звёзд и страды, политиков, актёров, все эти скандалы и фейки? Зачем? Пригодится ли нам это в жизни? А вот действительно полезная информация мы иногда иногда пренебрегаем. Возьмём, к примеру, Библию. И опять о Библии, конечно же, потому что в этой книге столько мудрых, практических советов, которые могут реально изменить нашу жизнь к лучшему. От стольких разочарований, от стольких несчастий мы могли бы себя избавить, если бы мы следовали руководству этой чудесной книги Библии. В ней на самом деле содержатся ценные, нужные знания о самых важных вещах. Как писал апостол Павел, Всё писание вдохновлено Богом и приносит пользу, обучает, обличает, исправляет и наставляет в праведности. Библия, Новый Завет, Второе послание к Тимофею. Сто нескучных историй. Невидимая опасность. Но почему? Почему дни и ночи искал разгадку австрийский врач Игнац Земмельвейс. Дети появляются для радости, творчества, любви. О них мечтают родители, с тревогой ждут, когда же прозвучит первый возглас пришедшего в мир нового человека. И наконец свершилось. Мать забывает о перенесённых муках, счастливая, рассматривает, на кого же он похож, счастлив и отец, но проходят дни, и ребёнок погибает. Почему? Почему должна же быть причина, размышлял Земмельвейс. Являясь помощником директора родильного дома, он чувствовал себя виновным в высокой смертности новорождённых. Шёл 1844 год. медицина ещё не знала ответов на многие вопросы, их приходилось искать. Как-то раз Земмельвейс обратил внимание на поведение врачей во время работы. Только отойдя от постели умирающей, не помыв руки, они шли принимать рождающегося младенца. Стоп. Может, всё дело в этом? мелькнула догадка. Чистота рук не в ней ли причина? Он приказал медперсоналу носить белые халаты, соблюдать чистоту в палатах и тщательно мыть руки, ополаскивая их химическим раствором. Некоторые врачи смеялись, отказывались подчиняться, но Игнац Земмельвейс добился своего, и смертность сократилась. Ныне врач, оперируя, даже надевает повязку на лицо. Оказалось, что опасные бактерии и вирусы могут летать. Люди их не видят, и лишь под микроскопом можно ясно всё разглядеть и понять ту опасность, которую они в себе таят. Вот точно так же и в духовном мире. Есть невидимые для нас духовные существа. Одни нам помогают, другие вредят. Библия называет их ангелами и бесами, нечистыми духами. И точно так же, как раньше некоторые врачи смеялись над земель-вейсом, так и сегодня некоторые люди, многие люди смеются над верующими. А ведь если бы не бесы, вот эти нечистые духи, было бы меньше убийств, самоубийств, разврата меньше, всякого рода зависимости, страхов, депрессий. Потому что задача дьявола и всех бесов, всех вот этих нечистых духов – увести как можно дальше людей от Бога, да и просто погубить. Причинить как можно больше вреда. Впрочем, если мы живем с Богом, в мире с Богом, нам бояться нечего, поскольку мы уже под Божьим покровом, под Божьей защитой. И это, кстати, еще один повод не откладывать, поскорее примириться с Богом, наладить с Богом свои отношения, покаяться в грехах и укрыться в Божьих объятиях, встать под Божью защиту. Давайте же поспешим под Божий покров, чтобы жить с Богом, в безопасности. В Библии по этому поводу говорится так: Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и дьявол убежит от вас. Библия, Новый Завет, Послание Иакова. Сто нескучных историй. Сила доверия. В центре города в пятиэтажном доме вспыхнул пожар. Все жильцы в спешке покидали помещение. Только восьмилетний мальчик крепко спал в своей квартире на последнем этаже. Его мать была в отъезде, а отец вышел за продуктами в магазин неподалеку. Огонь быстро охватывал этаж за этажом и поднимался все выше и выше. Пожарники отчаянно боролись с огнем, но безуспешно. Драма стала превращаться в трагедию, и в этом году в городе в городе в городе в городе в городе. Когда они увидели в окне пятого этажа лицо испуганного ребёнка, сила огня возрастала. Пламя продолжало распространяться с огромной скоростью и уже поглощало третий этаж. Появился отец ребёнка. Его лицо было искажено ужасом. Пожарники попытались приставить лестницу к стене здания, но огонь не давал возможности взобраться по ней. Тогда они решили натянуть тент, чтобы ребёнок мог спрыгнуть вниз. и спастись. Только бы отцу удалось уговорить ребёнка на этот шаг. "Папочка, папа!" кричал мальчик. "Мне страшно, папа!" "Не бойся, мой мальчик. Я здесь, внизу!" плача отозвался отец. Но дым мешал ребёнку видеть отца. "Папа, где ты? Я тебя не вижу, тут много дыма!" Но отец видел ребёнка. Огонь освещал его. Зато я тебя вижу, сынок. Послушай-ка. Тебе придётся прыгнуть вниз. Но ты не бойся. Мы тебя обязательно поймаем. Нас тут много. Всё будет хорошо, слышишь? Прыгнуть? Но ведь я ничего не вижу, плакал сын. Не бойся, сынок. Главное, я вижу тебя. Прыгай, малыш, прыгай. Хорошо. Я прыгнул. Я тебя не вижу, но ну иду к тебе, папочка. И мальчик прыгнул. Его поймали. Отец крепко обнял сына, и они вместе плакали и смеялись от счастья. Ну-ну, ну, сынок. Видишь, всё хорошо. Ты просто молодчина, что поверил мне и прыгнул, несмотря на страх. что-то подобное порой испытываем, переживаем и мы с вами, когда в отчаянных обстоятельствах мы не видим никакого выхода. Но стоит только довериться Богу, нашему небесному Отцу, и он поддержит нас, поможет, хотя мы его и не видим. Однако это всё-таки не так уж и легко доверять невидимому Богу. Вот почему, несмотря на то, что в мире есть очень много людей, которые верят в Бога, Но среди них не так уж много, думаю, совсем немного людей, которые верят Богу, доверяют Богу. И всё же, всё же, Богу доверять легче, если помнить, что он наш отец. Вдумайтесь, наш отец, так учит Библия. Вот тот мальчуган из истории, возможно, это реальная история. Он вряд ли прыгнул бы вниз, если бы кто-то чужой его попросил об этом, незнакомый. Но он услышал голос отца. Отцу можно доверять, отец точно не обманет, отец не подведёт, он поймает. Вот и мы тоже давайте научимся доверять Богу. И не только, когда какие-то трудные ситуации, когда уже все свои возможности мы исчерпали, но всегда, всегда. Давайте доверимся Библии, потому что это Божье слово. Оно верно, оно надёжно. Давайте будем следовать за Господом по жизни, по его следам, по его учению. Это ничего, что мы его не видим. Главное, что он нас видит. Он видит наши старания, наши попытки, он видит всю нашу жизнь, все трудности. И стоит только начать делать первые робкие шаги в сторону Бога, как мы обязательно почувствуем его поддержку, почувствуем его помощь, его любовь к нам. Как и написано в Библии, всякий верующий в него не постыдится. то нескучных историй. Два монаха. Два монаха приготовились перейти вброд бурную речку. Рядом на берегу стояла красивая юная девушка. Она тоже хотела переправиться через реку, но боялась. Увидев монахов, девушка обратилась к ним за помощью. Простите, мне бы на тот берег Ну, уж очень страшно, всё не решаюсь. Не могли бы вы мне как-нибудь помочь? Один из иноков молча взял её на руки и перенёс на другой берег. Второй же негодовал про себя. Слух он ничего не сказал, но внутри весь кипел от негодования. Это же запрещено. Нам нельзя даже прикасаться к женщине. А этот этот не только прикоснулся, но и нёс её на своих руках. Когда они пришли в монастырь, на дворе было уже вечер. Тут раздражённый монах не выдержал, повернулся к первому и сказал: "Учти, я должен рассказать о случившемся настоятелю. Я просто обязан сообщить. Это же запрещено! Ты не должен был так поступать". Первый монах удивлённо спросил: "О чём ты говоришь? Что? Что запрещено? Ты забыл?" Да ведь ты на собственных руках перенёс через реку женщину. Первый монах рассмеялся и ответил: "Я перенёс девушку на другой берег за 1 минуту и сразу же оставил её там. А вот ты несёшь её до сих пор". Священное писание говорит: "Для чистых всё чисто, но для людей испорченных И неверующих нет ничего чистого, потому что и разум их, и совесть их испорчены. Праведен не тот, кто внешне кажется таковым, а кто внутри таков. Поступки могут быть правильными, образцовыми даже, а мотивы при этом нечистые: намерения корыстные, эгоистичные, себелюбивые и так далее. И только Бог может изменить нас по-настоящему внутренне. Иначе при всей нашей Внешний вроде бы правильный в кавычках, жизнь мы будем мучиться от того, что у нас внутри. От этих дурных наклонностей, страстей, обид, злобы, зависти, гордыни и прочей-прочей-прочей. Это всё может жить глубоко внутри нас. Давайте вникнем в себя, в свои чувства, в свои мотивы, намерения. Быть может, у нас тоже не всё чисто внутри. И тогда самое время попросить Бога, чтобы он вошёл в наше сердце. Я чистил его. Сто нескучных историй. Особинный котёнок. Владелец одного небольшого магазинчика прикрепил у входа объявление: "Продаются котята". Эта надпись привлекла внимание детишек. И уже через короткое время в магазин вошёл мальчик. Поприветствовав продавца, он робко спросил о цене котят. "100 рублей каждый", ответил мужчина. Вздохнув, ребёнок полез в карман, достал кошелёк и стал пересчитывать мелочь. "У меня только 30 рублей сейчас. Вот. Но, пожалуйста, можно мне хотя бы взглянуть на котят?" с надеждой попросил он продавца. Тот улыбнулся и вынул котят из большого короба. Оказавшись на воле, котята довольно замяукали и стали разбегаться кто куда. Только один из них почему-то явно от всех отставал и как-то странно подтягивал заднюю лапку. "Скажите, а а этот котёнок с ним что-то не так?" поинтересовался мальчик. Продавец объяснил, что у котёнка врождённый дефект лапки. Ветеринар сказал, что это на всю жизнь. Увы, он так и будет хромать. После этих слов мальчуган почему-то очень заволновался, а затем произнёс: Вот его-то я и хотел бы купить. Да что ты, мальчик, это же неполноценное животное. К чему он тебе? Впрочем, если уж ты такой сердебольный, забирай этого котёнка даром. Я тебе его и так отдам. Тут, к удивлению продавца, лицо мальчика вытянулось. Нет, я не хочу брать его даром. Этот котёнок стоит столько же, сколько и другие. Я заплачу за него 100 рублей, только только позже. Вот увидите, я принесу вам деньги. Изумлённо глядя на ребёнка, продавец возразил: "Сынок, ты просто не понимаешь всего. Этот бедняжка никогда не сможет бегать, прыгать, играть, как другие котята. Никогда." При этих словах мальчик стал заворачивать штанину своей левой ноги. И тут поражённый продавец увидел, что нога мальчика ужасно искривлена и поддерживается металлическими обручами. Ребёнок взглянул на продавца. Я тоже никогда не смогу бегать и прыгать. И этому котёнку нужен кто-то, кто бы его понимал, как ему тяжело, кто бы его поддержал. дрожащим голосом произнёс мальчик. Мужчина за прилавком стал кусать губы, слёзы переполнили его глаза. Немного помолчав, он заставил себя улыбнуться. Сынок, я я буду молиться, чтобы у всех этих котят были такие же прекрасные и сердечные хозяева, как ты. Вот также и Бог В Библии сказано, что он весьма милосерд и сострадателен. Господь прекрасно понимает нас, все наши земные проблемы, страдания, боль, потому что однажды Божий сын пришёл на землю, стал человеком и всё испытал, что испытываем мы. Он не понаслышке знает, что такое тяжкий труд, усталость, нужда, голод, болезни, искушения, соблазны, одиночество, что такое непонимание, людская злоба, неблагодарность, предательство и так далее, и так далее. Он это знает, он прошёл через всё это и понимает нас, сострадает нам. И это не всё. Христос умер за наши грехи. Он заплатил за наши грехи своей святой кровью. Он взял нашу вину на себя по той самой причине, что все мы бесконечно дороги ему. Он ценит всех людей одинаково. Он не меньше любит слабых, чем сильных, больных, чем здоровых, людей непривлекательных внешне, чем красавцев. Он смотрит не на внешность. Он смотрит на сердце человека и видит нечто драгоценное в каждом, настолько драгоценное, что он не пожалел отдать за нас свою жизнь. Лишь бы и мы оценили любовь Христа по достоинству и ответили ему взаимностью. Сто нескучных историй. Аргумент Ньютона. Исаак Ньютон, как известно, был глубоко верующим человеком. И вот друзья-атеисты как-то задали ему вопрос: "Неужели можно верить в воскресение мёртвых? Ведь это противоречит науке и логике. Ну как, скажите, Бог может воскресить тела человеческие, которые давно истлели, рассыпались в прах, перемешались с землёй?" Во время следующей встречи учёный ответил на примере простейшего научного опыта. Вы спрашивали в прошлый раз, как Бог может собрать воедино рассыпанный в прах. Вот посмотрите. Ньютон взял горсть железных опилок, тщательно смешал эту железную пыль с обычной грунтовой пылью и спросил: "Скажите-ка, смогу ли я без труда собрать железные опилки из этой смеси?" При общем недоумении он взял большой магнит и стал водить им над смесью. Внезапно в ней возникло странное движение, и послышался шелест. Пылинки железа устремились к магниту. Вся металлическая стружка до единой прилипла к магниту, а грунтовая пыль осталась лежать на месте. Вот так и, господь, произнёс Ньютон. Всё рассыпанное в прах, как магнита берёт в едины. Тот, кто дал такую силу бездушному металлу, Неужели не сможет совершить большего? Когда наступит время воскресения, Бог соберёт наши пылинки и воскресит наши тела. Более того, наши тела уже не будут болеть, стареть и умирать. Бог, создавший Вселенную из ничего, разве не властен воскресить умерших? Как не согласиться с Ньютоном, тем более что такой прецедент уже был. Однажды, две тысячи лет назад, Бог воскресил из мертвых Своего Сына, Иисуса Христа. И с той поры, каждую Пасху, мы празднуем торжество жизни над смертью. Однако воскресение Христово – это предвестник и нашего воскресения. Потому что своей искупительной смертью и воскресением Иисус открыл вход в Царство Небесное всем, кто верит в Него. Во Христе наше спасение – и вечной жизни. Если мы живём с ним в этой жизни, то и в будущем будем с ним. Вот как звучит библейское обещание. Воскресивший Господа Иисуса, воскресит через Иисуса и нас. Велика любовь Господа, и велика его сила. Что нескушных историй. Рецептура Бога. Вернувшись после школы домой, мальчик скинул рюкзак в прихожей и сразу направился на кухню, где его бабушка что-то стряпала к обеду. Мальчуган был не в настроении, и старушка это заметила. Ты чего нос повесил, дружок? Случилось что? Эх, бабуля, Знало бы ты, как мне легко мне живётся. Одни проблемы. Уроков всё больше, не успеваю ничего. Кое-как на четвёрки вытягиваю. А учителя даже не собираются входить в положение. Родители тоже уже давно меня не понимают. Лучший друг теперь в другом городе живёт. А тут ещё эта зубная боль третий день дымает. И компьютер сломался. Устал я, бабуля, от такой бестолковой жизни, если честно. А может, внучок, жизнь всё-таки не такая бестолковая, как тебе кажется. Может, и в проблемах есть какой-то смысл или даже польза? Бабуль, ну, ну, ну, ну что ты такое говоришь, а? Польза от проблем? Я тебя умоляю. Нет в моей жизни ничего хорошего. Вся она поперёк горла у меня стоит. Да. Ой, да что ж это я вопросом-то тебя замочила. Ты ведь поди голоден после школы-то. Не желаешь ли перекусить чего? Это с удовольствием. На-ка, маргарином полакомься, пока я пирог состряпаю. Чем-чем полакомиться? Маргарином? Э -э это шутка такая? Ну, не хочешь маргарин, так яиц сырых парочку отведай. Спасибо, бабуля. Спасибо. Очень мило с твоей стороны, я их и с вареными-то не очень, знаешь ли, а сырые и вовсе прелесть, наверное. Опять не угодила, вот ведь. А знаешь что, внучок, отсыпь себе муки в тарелку. Очень сытно, уверяю, можешь соды добавить, мука с содой, милое дело. Ты что, издеваешься надо мной? А там ведь меня вздумала бабулечка. Это же все несъедобно. Верно, дружок? Все эти продукты по отдельности не очень-то вкусны и даже вредны, но если их соединить должным образом, в правильных пропорциях, то получится отменный пирог, так что пальчики оближешь. Вот так и твоя жизнь. Отдельные события бывают вовсе ни славки и кажутся бессмысленными, но если ты доверил свою жизнь главному повару, Господу нашему, то рано или поздно увидишь смысл. назначение всех событий и поймёшь, что каждое из них было тебе на пользу, ко благу. В рецептуре Бога ошибок нет, и результат его работы будет неизменно прекрасным. Только продолжай верить в его мудрость и доброту. Бог всё направляет ко благу тех, кто любит его. И кого он призвал по своему замыслу? Библия, послание апостола Павла к римлянам. 100 нескучных историй. Лучший дар. Однажды Господь призвал к себе 100 ангелов и повелел им принести с земли самое лучшее и прекрасное. что только они смогут там отыскать. По лучам божественного света ангелы спустились с небес и разошлись по всем уголкам земли, чтобы исполнить наказ. В назначенный срок каждый из них вернулся с прекраснейшими дарами земли. Только один из ста почему-то запаздывал. Но вот явился и он, что-то бережно держа в ладони – Представ пред Господом он произнёс. Долго ходил я по земле, время уже поджимало, а я всё не мог найти ничего ценного. И вот вижу каящегося грешника. Человек этот горько стенал и молил о прощении. Он иство молился и рыдал, искренне раскаяваясь в своих прегрешениях. Вот, Господи, вот его слезинка в моей ладони. Я принёс её тебе, Боже. И возрадовался Господь и сказал: Из всех даров этот самый лучший. Нет ничего драгоценней для меня, чем слеза кающегося грешника. Эта притча выдумка, конечно же. Однако из Библии мы знаем, что Бог действительно бесконечно любит всех людей. любят и ждут взаимности. Я бы даже сказал, жаждет этой взаимности. И вот точно так же, как земные родители, отцы и матери радуются возвращению блудных детей, так и для Бога наше покаяние это самое желанное, долгожданное событие, самый великий праздник. Но кто-то быть может скажет: "А почему Бог так этого сильно ждёт? Что, что ему удовольствие доставляет смотреть, как мы плачем о нашей муке совести?" Нет, конечно же. но он радуется за нас, потому что он знает, что мы не будем счастливы, пока в покаянии не обратимся к нему всем сердцем. В жизни каждого человека должен наступить такой момент, когда он поймет, что жил без Бога. Хотя, возможно, и не отрицал его существование, не был атеистом, но он не любил Бога, не интересовался им, несмотря на то, что именно Бог вообще дал ему их жизни и все, что он имеет. И вот если человек это осознает, что жил без Бога, И если по-настоящему обратиться к Богу, Бог, конечно же, его простит и примет его как сына с великой радостью, с неземною любовью.